Триста семьдесят четвертое, июнь двадцать первое. Сознание человека является лабораторией для всех ощущений, то есть их все можно создавать волю и воображением. Но обычный человек живет, подчиняясь различным воздействиям автоматически, не пытаясь управлять своими реакциями на них, а управлять он может В этом направлении перед ним открыты широкие возможности. Можно взять любое явление, оказывающее неприятное влияние на настроение, и волю притворить его в противоположное, не считаясь его характером. Или можно сделать так, чтобы оно не производило никакого впечатления, ни хорошего, ни плохого, то есть овладеть волею этой реакции. Ведь часто... Один и тот же факт в разное время производит совершенно различные впечатления, или же у разных людей вызывает совершенно противоположные чувства. Следовательно, характер той или иной реакции на внешние воздействие и причины этой реакции заключаются не в явлении, но в самом человеке. Это поняв, то есть осознав, что все не вовне, но внутри человека, в лаборатории его собственной сущности скрыты причины тех или реакций на все, что на него действует. Можно приступить к владению ими, стараясь дать им направление, приказом воли. Спокойствие утверждается этим путем и равновесие тоже. С одной стороны, зная о двуполюсности эмоций и переживания, можно тушить их проявление на одном из полюсов, с тем, чтобы они не могли в силу этого возникнуть на противоположном. С другой, возникающую нежелательную эмоцию можно тут же, в самом начале, менять на ее антитезу или просто нейтрализовать ее в момент зарождения. Слишком уж много отрицательных чувств и вспышек астрала позволяет себе человек без всякого контроля или попыток его обуздать. И даже не мысль о том, что он сам их владыка, их повелитель, их породитель, контролер и властитель. А в результате не он, но они владеют сознанием, подчиняя его своей тиранической власти. Пока серебряная узда духа не наложена на все чувства ученика его собственной воли, не может подняться он выше достигнутой им ступени